Глава 16. Подозрение юриста. Монктон приехал в Гезлут. На другой день после приезда Ланслота Дерриля, серьёзный нотариус знал молодого человека до его отъезда в Индию, но между ними, по-видимому, не было большой близости. И Дерриль, казалось, даже избегал близости с богатым другом своей матери. Он отвечал на вопросы Джульберта Монктона об индии и плантациях индиго с неохотным видом, которые был почти дерзок. Последние годы моей жизни не имели в себе ничего приятного, так что я не имею никакой охоты вспоминать о них, сказал он с горечью. У меня, который имеет привычку вести дневник, а я находил, что моя жизнь была довольно скучна для того, чтобы желать увеличить эту скуку, описывая её. Я сказал моему деду, что он принудил меня выбрать торговую профессию, что он ошибается, и последствия доказали, что я был прав». Дэриль говорил с таким равнодушием, как будто рассуждал о делах постороннего человека. Он, очевидно, думал, что в ошибках его жизни виноват и другие, и что ему не только не стыдно, но еще приносит честь, как знатному джентльмену, что он воротился домой без денег, пользоваться небольшим доходом матери. А теперь что вы намерены делать? спросил Монктон довольно резко. Я буду заниматься живописью. Я буду прилежно работать в этом тихом месте, приготовлю картину на выставку в академию к будущему году. Вы дадите мне шанс, мистер Месон. И вы, мисс Винсент, из вас выйдут великолепные Розалинды и Челли. Да, мистер Монктон, я попробую то высокое искусство, мастера, которого были друзьями государей. А если вам не удастся, Если мне не удастся, я переменю имя и сделаюсь странствующим портретным живописцем. Но я не думаю, чтобы дед мой Морис намерен был вечно жить. Он должен же оставить свои деньги кому-нибудь и какое бы завещание ни сделал нам, а он, наверное, делал уже полдюжины завещаний. Можно надеяться, что он разорвёт последнее за полчаса до смерти и умрёт, пока будет думать, как написать другое. Молодой человек говорил так небрежно, как будто об Удлинском имении не стоило и рассуждать. Он имел привычку говорить равнодушно обо всём, и довольно было трудно разобрать его настоящие чувства, так искусно были они скрыты под этой поверхностной наружностью. У вас был прежде страшный соперник в привязанности вашего деда, сказал Монктон. Какой соперник? Друг юности Мариса де Креспения Джордж Ванделор Ван. Лицо Лэнслота дерели помарочнело при этом имени. Родные до Крешпина имели привычку считать отца Элнор хитрым врагом, против которого все отчаянные меры должны были быть позволительны. Мой дед, наверное, никогда не сделал бы самозбродства оставить свои деньги этому моту, сказал дерели. Эленор сидела у открытого окна, наклонившись над своей работой во время этого разговора, но она торопливо встала, когда Лунселот Дэррель заговорил о её отце. Она была готова выйти с ним на бой, если бы было нужно. Она была готова сбросить своё ложное имя и объявить себя дочерью Джорджа Вена, если бы его осмелились оскорбить. Всякий стыд, всякое унижение, наброшенные на него Она хотела разделить, но прежде чем она успела поддаться этой внезапной вспышке, заговорил Джордж Монктон, и рассердившаяся девушка подождала, что он скажет. "Я имею основательные причины думать, что Мариз де Креспини оставил бы свои деньги своему старому другу, если бы мистер Вэн был жив", сказал нотариус. "Я никогда не забуду горести вашего деда, когда он прочёл известие о смерти старика в Галеньяне". Одна из ваших тёток нарочно подложила ему эту газету. Ах, с горечью сказал Деррель. Смерть Джорджа Вэнна очистила дорогу этим фореям. Или, может быть, вам? Может быть. Миссис Деррель слушала этот разговор, пристально устремив глаза на лицо Джилберта Монктона. Она заговорила в первый раз. «Только один человек имеет право наследовать состояние моего дяди, и этот человек – мой сын». Она поглядела на молодого человека, произнося эти слова, и в этом одном взгляде, сверкнувшем материнской гордостью, вдова показала, как сильно любила она сына. Молодой человек облокотился о фортепиано и перевертывал ноты лоры. Монктон взял шляпу, пожал руку Лори и мистерс Дэрил и остановился у окна, у которого сидела Элинор. «Как вы были молчаливы сегодня, мисс Винсент», — сказал он. Девушка покраснела, подняв глаза на серьезное лицо нотариуса. Она всегда стыдилась своего ложного имени, когда Монктон называл ее этим именем. «Когда вы с Лорой приедете посмотреть мою картину?» — спросил он. Когда мистер Сдерл будет угодно взять нас? чистосердечно отвечала Элинор. Слышите, мистер Сдерл, сказал нотариус. Эти две молодые девицы должны посмотреть в Тоддели на настоящего Рафаэля, купленного мною месяц тому назад. Вы, наверное, захотите взять вашего сына к дяде. Не приехать ли вам завтракать в приорат в тот день, когда вы отправитесь в Эдленс? Это будет завтра. отвечала миссис Деррил. Даже мой не может не пустить к себя Ланселота после пятилетнего отсутствия. И даже мои сёстры не могут быть так дерзки, чтобы запереть дверь перед моим сыном. Очень хорошо. Одлинс и преорат смежны между собой. Вы можете пройти через мой парк прямо в калитку парка до Креспинии и таким образом напасть на врага в расплох. Это будет самый лучший план. "Если вы позволите, любезный мистер Монктон", сказала вдова. Ей понравилась мысль в расплох явиться к её незамужним сёстрам. Она знала, как трудно было пробраться в цитадель так ревниво охраняемого имени. "А что, юные девицы?" воскликнул Монктон, проходя в открытую дверь балкона. "Не удостоите ли вы проводить меня до калитки?" Обе девушки встали и вышли на луг с нотариусом. Лора Месон привыкла повиноваться своему опекуну, а Элеонор всегда была рада изъявлять все возможное уважение Джилберту Монктону. Она смотрела на него как на что-то отдельное от той пошлой сферы, которой она чувствовала себя прикованной. Она выражала иногда, что если бы могла рассказать ему историю смерти её отца, он может быть помог бы ей отыскать убийцу старика. Она имела к тебе безусловное доверие к его могуществу, которое молодая неопытная девушка почти всегда чувствует к человеку высокого ума и который старше её на 20 года. Мунктон и обе девушки медленно шли по траве, но Лора Мэсон, прежде чем дошла до калитки, убежала в кустарник с за ней послушной итальянской собачкой. Нотариус остановился у калитки. Он молчал несколько минут и задумчиво смотрел на Элнор, как будто хотел ей сказать что-то особенное. Но, мисс Винсент, как вам нравится Лунцоло Дэрл? спросил он наконец. Вопрос этот казался довольно незначительным после молчания, предшествовавшего ему. Элнор колебалась. Я право не знаю, нравится он мне или не нравится, сказала она. Он приехал только третьего дня и Всё равно, вы скажите мне, что вы думаете о времени, когда успеете составить уже мнение. Я полагаю, вы находите его очень красивым? О, да, очень красивым. Но вас не может пленить красивое лицо. Я это вижу по надменному сжатию ваших губ. Совершенно справедливо, в этом нет ни малейшего сомнения, мисс Винсент. Но некоторые молодые девушки не так умны, как вы. Их могут о легко проникнуть нежные очертания классического профиля или блеск прекрасных чёрных глаз. Элеонор Винсент, вы помните, что я говорил вам, когда ввёз в Гезлют? Монт ктэнмелл привычку называть обеих девушек по именам, когда говорил серьёзно. Да, помню. То, что я сказал вам тогда, заключало в себе доверие, которое я нечасто оказываю таким недавним знакомым. Эта девочка, прибавил нотариус, смотря на ту дорожку, по которой бегала Лора Мэсон, то лаская, то вычеивая своих собак. Имеет нежное сердце и слабый ум. Я думаю, вы охотно окажете услугу ей и мне, а вы не можете оказать ей лучшие услуги, как защитив её от влияния Ланслотта Дэреля? Не допускайте Лору влюбиться в это красивое лицо мис Винсент. Элен нормалчала, сама не зная, как отвечать на эту странную просьбу. Вы думаете, наверное, что я испугался слишком скоро, сказал нотариус. Но в нашей профессии мы учимся заглядывать далеко вперёд. Я не люблю этого молодого человека, мисс Винсент. Он эгоист, он пусть и легкомысленен, да, кажется, ещё и обманщик. Кроме того, в его жизни есть тайна. Тайна? Да, тайна. относящиеся к его пребыванию в Индии